Глава двадцать Прощание. Лия. «Ты с ней разговаривала?» спрашивает меня Саша на следующее утро. «Нет. Когда я вернулась домой, она уже спала. Хотела попробовать поговорить с ней утром, но она ушла раньше, чем я проснулась. Мы направляемся в сторону кафе. Я зашла за ней на факультет изящных искусств, чтобы вместе отправиться в Дэниелс, где нас уже ждут ребята». Я думала, вы вместе ездите в университет. Теперь ее всегда забирает парень. Думаю, сегодня она тоже поехала с ним. Ты думаешь, это был... Маркус? Не знаю. Кажется, у них все хорошо. Он не похож на такого человека. Хотя я уже ни в чем не уверена. Учитывая, что когда-то я считала Хейза надежным, вряд ли мое мнение о людях можно назвать объективным. Единственное положительное в этой ситуации то, что реакция на утечку фото Линды оказалась совсем другой. Мое фото застало всех врасплох. Тогда оно произвело эффект разорвавшейся бомбы. Новость номер один для сплетников. Я была первой, единственной. А теперь это утратило новизну. Саша сказала, что девушки в кампусе вне себя от злости. Многие выкладывают в соцсетях посты с критикой тех, кто не хочет брать ответственность за такие поступки. В отличие от меня, Линда не закрыла свой аккаунт, и комментарии переполнены словами поддержки. В моем случае реакция была совсем не такой. Но я не чувствую ни капли зависти. Я готова быть козлом отпущения, если это научит других вести себя осторожнее. Мне бы хотелось поговорить с Линдой и узнать, как она но мы с ней пока не пересекались. Она даже не прочитала мои сообщения, отправленные прошлой ночью. Возможно, она решила временно выключить телефон, пока все не уляжется, как это сделала я. «Все это немного пугает, правда?» — говорит Саша. «Конечно, Линде я не нравлюсь, но передай ей, что она может рассчитывать на мою помощь. Никто не заслуживает такого, даже она». «Спасибо, Саша. Я дарю ей признательную улыбку». Линда и правда никогда не была с ней приветлива, и я ценю, что Саша готова проявить великодушие. «Да брось! Надеюсь, виновных скоро найдут!» Пока мы идем через кампус, я замечаю на себе несколько косых взглядов. Похоже, после случившегося обо мне снова вспомнили. Вздернув подбородок, я запрещаю себе тушеваться. Тогда я позволила себя запугать, но с этим покончено. «Ты говорила, что вы с Линдой больше не ходите на занятия вместе? Как ты теперь добираешься? На автобусе?» Логан обычно заезжает за мной. «Ну еще бы!» «Даже не начинай», — предупреждаю я, заметив ее улыбку. Но где-то глубоко внутри я все же рада отвлечься. Со вчерашнего вечера я только и делаю, что думаю о Линде. «Да и ничего, просто радуюсь за вас. Здорово, что вы такие близкие друзья». «Мы есть друзья» которые лапают друг друга. Не стоит заострять внимание на таких мелочах. Она кривит лицо в такой скептической гримасе, что я едва сдерживаю улыбку. Кенни и Саше достаточно было увидеть нас с Логаном в Дэниелс после того, как он у меня ночевал, чтобы догадаться, что между нами что-то происходит. В тот же вечер Саша заставила меня выложить ей все подробности. Теперь они прекрасно знают, как обстоит дело. Так значит, вы уже несколько недель играете в эту дружбу с привилегиями? Это временно. Бросаю я, стараясь говорить легко, хотя мне совсем не хочется об этом думать. Мне нравится быть слоганом. И мне нравится то, что между нами. Мне нравится, что он пробирается в мою комнату по ночам. Что мы прячемся в его машине. Нравится, как он заставляет меня нервничать в хорошем смысле этого слова. С ним я забываю о страхах и неуверенности я обожаю как он целуется то как он меня дразнит то как он смог подобрать ко мне ключ я не идеализирую его он просто показал мне чего я достойна и после того как все закончится я уже никогда не соглашусь на меньшее это может перерасти во что то более серьезное голос саши вырывает меня из раздумий вы же хорошие друзья химия между вами буквально бросается в глаза вы заботитесь друг о друге Я совсем не удивлюсь, если этого не случится. Почему ты так уверена? Я не собираюсь снова ввязываться во что-то подобное, Саша. Ни с Логаном, ни с кем-то другим. И он тоже не готов. Она нервно прикусывает губу. А ты не задумывалась, что будет, если... Если вдруг я почувствую, что влюбляюсь, то сразу все прекращу. Не факт, что я раскрою Логану настоящую причину. Это слишком унизительно. А могла бы сказать ему правду и посмотреть, что он ответит?» Заметив выражение моего лица, Саша тут же с невинным видом поднимает руки. «Конечно, только в том маловероятном случае, если в тебе вспыхнут чувства». Я вздыхаю. Вчера я уже ощутила странное напряжение между нами, когда спросила, знает ли Мэнди о нас. Меня угнетает мысль, что наши отношения могут закончиться. Поэтому я решила не думать об этом. Будь что будет. А пока что между Логаном и мной просто влечение. Взаимное и сильное, и ничего больше. Можем на этом остановиться? Саша смотрит на меня пару секунд с неуверенным видом, но в конце концов решает дать мне передышку. Извини. Иногда я забываю, что не всем нужно то, что есть у нас с Кенни. Не извиняйся. Ты влюблена, а влюбленные всегда мечтают устроить счастье всех вокруг. Она отвечает мне улыбкой. И все. Мы с легкостью заводим разговор на другую тему. Войдя в Дэниелс, мы видим, что ребята уже расположились за столом. Саша спешит поцеловать Кенни, Логан сидит на противоположном диванчике, уткнувшись в планшет. Он не рисует, а читает конспекты. «Классный джемпер», — говорю я, опускаясь рядом. Из подхода выглядывает высокий воротник. Скорее всего, мой вчерашний порыв храбрости как-то с этим связан. Он краем глаза смотрит на меня, ухмыляясь. «Должен же я как-то привлекать внимание других девушек?» «Мы могли бы устроить двойное свидание. Уверена, Райан Росмерт будет рад, если я снова ему позвоню». Он слегка пинает меня под столом, и я смеюсь. Обычно мы не позволяем себе публичных проявлений нежности, но вскоре Логан кладет руку мне на колено и продолжает изучать конспекты. Я непроизвольно поглаживаю его пальцы. «Есть новости о твоей подруге?» спрашивает Кенни, пока Саша устраивается у него на коленях. Логан сказал, что ты не успела увидеться с ней этим утром. «Она уже ушла на пар, подтверждаю я. «Понятия не имею, кто это устроил, но кое-кто наверняка знает». Он кивает на столик слева. Там сидит Хейс с дружками, но Дэниела с ними нет. Хейс поднимает взгляд, и как только наши глаза встречаются, с его лица сползает улыбка. Сказав что-то своей компании, он собирает вещи и уходит. Логан, должно быть, тоже за ним следил, потому что мы встаем одновременно. «Я сейчас вернусь», — говорю я друзьям. «Пойду с тобой», — тут же заявляет он. Мы вместе выходим из Дэниелс, не перекинувшись ни единым словом. Логан сворачивает направо, и я следую за ним, полностью ему доверившись. Мы оказываемся в небольшом переулке между двумя зданиями. Хейс идет впереди, затем останавливается, оборачивается и закуривает. Я не сразу понимаю, что он не собирался скрываться напротив. Он нас ждал. «Можно задать тебе быстрый вопрос?» — говорит Логан, не сбавляя шага. «Почему ты дала пощечину Дэниелу?» «Разве он этого не заслуживал?» «Нет, но я вообще-то учил тебя бить кулаком». Забыла, куда девать большой палец. Замедлив шаг, Логан смотрит на меня так, словно это самое нелепое, что он когда-либо слышал. В свое оправдание скажу, что мне правда хотелось научиться, но тогда меня ужасно отвлекало его присутствие. Ты что, прикалываешься? Я не смогу печатать со сломанным пальцем, ясно? Рад, что у тебя такие четкие приоритеты. Если ты считаешь меня страшной в гневе, Посмотри, что устроят мои читатели, если я задержу продолжение на пару недель. Задрожишь от ужаса. Остановившись передо мной, он хватает меня за руку и сжимает в кулак. Большой палец снаружи. Лучше всего бить в живот. Он поправляет пальцы и смотрит мне в глаза. Если ситуация накаляется, забудь про кулаки. Подними колено и бей в пах. А вот это звучит куда проще. Говорить буду я, ладно? Отпустив мою ладонь, Логан убирает руки в карман. На его губах играет та самая улыбка, которая означает, он будет наслаждаться происходящим. «Он весь твой, пай, девочка. Не жалей его». Логан пропускает меня вперед и идет за мной, сохраняя дистанцию, но не собираясь вмешиваться. Мне легче от того, что он рядом. Хей сделает еще одну затяжку и окидывает меня с головы до ног, оценивающим взглядом. Затем он смотрит на Логана за моей спиной. Тот прислонился к стене. «Что, сторожевой пес бросил тебя на растерзание?» комментирует Хейс. «Что тебе нужно?» «Напрямик выпаливаю я». Он делает еще одну затяжку. «Это ты за мной пошла?» «Но ты хотел поговорить, причем вдали от дружков. Вот почему ты затащил нас сюда». Складываю руки на груди. «Хорошо, я слушаю». Хэй смотрит на меня так, будто не верит своим ушам. Конечно, ведь раньше я была куда тише, сдержаннее, покорнее. Талия позволяла, чтобы об нее вытирали ноги. Но больше этот номер не пройдет. Это не я слил фотографию. — А кто тогда? — спросил своей подруги Линды. — Я выхожу из себя. — Ты что, серьезно? И в чем же ее вина? В том, что кто-то предал ее доверие? Хватит уже обвинять жертву. Хейзу, похоже, все это неинтересно. Со скучающим видом он поворачивается к Логану. «Чтобы ты понимал. Да, она была такой же наивной, когда мы встречались». «Наивной?» Моему возмущению нет предела. Но Хейс по-прежнему обращается только к Логану. «Сначала ты пытаешься переспать с моей девушкой, теперь трахаешь мою бывшую. Кажется, кому-то нравятся обедки с моего стола». Хейс! Я стараюсь не сорваться. Мы не для этого сюда пришли. Лея в постели всегда такая молчаливая. Хейс притворяется равнодушным, но его голос сочится презрением. «Один из пунктов, которые мне в ней не нравились. Предпочитаю девушек, которые кричат. Думаю, ты со мной согласен?» Он наклоняет голову, и в его глазах появляется жестокий блеск. «Хотя, возможно...» Тебе повезло, и с тобой она ломается поменьше. Я немедленно реагирую, бросаюсь влево и преграждаю путь Логану, который уже готов ринуться на Хейза. Чувствую спиной, что он натянут как струна. Великолепно, просто великолепно, он разъярен. «Придержи язык!» — рычит он Хейзу. И снова это его не трогает. «А то что? Изобьешь меня!» «Или Лия врежет тебе по яйцам!» Голос Логана полон неприкрытой угрозы. «И кричать на этот раз будешь ты!» Хейс снова смотрит на меня. Логан отходит и опирается о стену. Я так благодарна ему за то, что он меня защитил, неподрываемый авторитет. Мне не нравится быть дамой в беде, но и Логан не строит из себя героя. Мы одна команда. «Когда я сказал, что не сливал фото, я имел в виду не только снимок Линды, но и твой», — говорит Хейс. «Что за бред сумасшедшего?» «Ты реально веришь, что я на это куплюсь?» «Не буду врать, будто бы сразу же их удалил. Но после случившегося я стер абсолютно все. Не хватало еще впутаться в это дело. Хочешь — верь, хочешь — нет. Вся правда всплывет наружу, как только ты обратишься в полицию, и они обнаружат настоящего виновника». «Я колеблюсь». Доверять ему глупо, но последний аргумент был довольно убедительным. «Если ты правда не виноват, почему раньше не сказал?» «Потому что друзья считают его героем», — объясняет Логан за моей спиной. «Он не только трус, но и лицемер». Хейс сжимает челюсти. Он продолжает смотреть на меня, чтобы не отвлекаться на Логана. «Ты бы мне не поверила!» — просто отвечает он. «Ты единственная, у кого она была, так что тут без вариантов. Значит, ты отправил ее кому-то еще». Теперь он поворачивается к Логану. Я пытался предупредить тебя. В кафе через пару дней после той вечеринки. Я сказал, что ей нужно быть осторожнее. Нахмурившись, я поворачиваюсь к нему. Я и не знала, что они меня обсуждали. Это больше походило на угрозу. Логан по-прежнему держит руки в карманах. Это было предупреждение, — настаивает Хейс. Тот, кто слил фото, пришел ко мне на следующий день и спросил, нет ли у меня чего-то более пикантного без каких-либо объяснений, но догадаться нетрудно. Я ничего не отправил. Все звучит гораздо запутаннее, чем раньше. Ты знаешь, кто это выложил? Спрашиваю я. Он тоже знает. Отвечает Хейс, кивая на Логана. Или будешь говорить, что ни разу не задумался, кто это мог быть, Тернер? а ком он? Я поворачиваюсь к Логану, Но он не смотрит на меня. Он по-прежнему сосредоточен на Хейзе. Ты думаешь, что фото Линды слил тот же человек? Не понимаю, чему ты так удивляешься. Все же очевидно. Логан. Я теряю терпение. Меня бесит, что он не обращает на меня внимания. Его глаза, наконец, фокусируются на моих, но он молчит. Хейз тяжело вздыхает. Хотелось бы остаться и посмотреть, что будет дальше, но у меня есть дела поважнее. Бросив окурок на землю, он топчет его ногой, а потом поднимает взгляд на меня. Хоть ты и не веришь, но мне правда жаль, что все так вышло. И я не только о фотке. К горлу подкатывает желчь. Я не могу сказать ни слова. — Ты закончил? — вмешивается Логан с явным отвращением в голосе. Хейс, похоже, это заметил, потому что на его губах появляется насмешливая улыбка. «Да, закончил. Мне и правда тут больше нечего делать». Он бросает на Логана взгляд полный веселья. Удачи с дальнейшим, придурок!» «У меня по-прежнему множество вопросов, но он молча обходит нас. Я стою в конце переулка и смотрю, как он удаляется». Логан со вздохом подходит ко мне. «Ты в порядке?» — спрашивает он. Я перевожу взгляд на него. «Что это вообще за хрень?» Я едва сдерживаю гнев. «Сойдемся на том, что Хейс кретин», — спокойно отвечает Логан. «Но не думаю, что он врет». «Ты знаешь, кто это был?» «Лия, отвечай». «Не уверен на сто процентов, но да, у меня есть подозрения». «И какие?» Несколько мгновений он молча смотрит на меня. «Думаю, ты и сама знаешь». «Мне совершенно не нравится, как молниеносно это имя проносится в моем разуме». «Ты думаешь, это была Линда?» Молчание Логана говорит само за себя. «Я отступаю, не веря своим ушам». «Это слишком даже для тебя». «Подумай об этом спокойно и скажи мне, что это не имеет смысла». «Это не имеет смысла. Она моя лучшая подруга и никогда бы так со мной не поступила. К тому же зачем ей сливать собственное фото?» Ты хоть понимаешь, что говоришь? Это может разрушить ей жизнь. Не драматизируй. По-твоему, я преувеличиваю? Линда другая. А это еще что значит? Ты более стеснительная, более сдержанная. Линда выкладывает у себя в Инстаграме сотни таких фотографий, и это ее ничуть не смущает. А ты, я смотрю, эксперт. Выражение его лица становится настороженным. Я впиваюсь ногтями в руки. «Не начинай», — предупреждает он. «Она и тебе такие снимки отправляла? И что же ты с ними сделал? Удалил или хранишь до сих пор? Она никогда мне не присылала таких фото», — отвечает он твердо. «Не понимаю, на что ты намекаешь. И ты уходишь от темы». «Это правда, и мне это не нравится. Я ненавижу эту дикую ревность при мысли о том, что между ними было. Не хочу даже об этом думать. «То есть, раз она сама публикует такие фото, то утечка без ее согласия — это нормально?» — презрительно выплевываю я. «Ли, я просто говорю, что на нее это повлияло не так сильно, как на тебя. К чему ты вообще клонишь? Ты бы никогда не опубликовала подобный снимок. Разве что тебя бы заставили, как ты и сказала Хейзу в баре. А Линде плевать, если это поможет ей достичь цели». Хорошо. И чего же она этим добивается? Ты мне скажи. Тебя? Это такой абсурд, что я едва сдерживаю смех. Ты серьезно? Логан молчит, и это меня бесит еще сильнее. Немного ли о себе возомнил? Линда хочет все, что есть у тебя. Ты не мой, сухо замечаю я. Его плечи напрягаются. Возможно, она думает по-другому. Она понятия не имеет, что происходит между нами. Мы целуемся на вечеринке, играя в бутылочку, а на следующий день кто-то просит Хейза придать твое доверие. Очередная вечеринка, и мы снова обжимаемся, теперь уже в шкафу. Линда это видит, и тут же по всему кампусу расходится твоя откровенная фотография. По-твоему, это совпадение? Я отступаю на несколько шагов. Логан пытается сделать вид, будто между ним и Линдой нет личных счетов. Но он ничего не забыл. Вот почему он все время ее критикует. Вот почему он столько раз пытался нас отдалить. Вот почему он ее ненавидит. Я не собираюсь больше слушать эту чушь. В прошлый раз, когда ты обвиняла меня во лжи, вспомни, кто в итоге оказался прав. Я качаю головой. Ситуации несопоставимы. Ты ослеплен ненавистью к ней. Нет, Ли, это ты слепа. Ты так долго позволяла собой манипулировать, что не готова это принять, даже когда у тебя есть доказательства прямо перед глазами. Меня бесит это слово. Не выношу, когда он точь-в-точь, точь, как Хейс, намекает, что я глупая и наивная, что мной легко манипулировать. Это не так. Он правда считает, что ради него я готова отказаться от Линды. Друзья не ставят тебя перед таким выбором. Я ухожу домой. Логан сжимает челюсти. Похоже, ему есть что еще сказать. Но я исчезаю за углом. На самом деле я отправляюсь не домой, а в место, которое когда-то было моим убежищем, в университетскую библиотеку. Занимаю столик в самом углу, надеваю наушники и пишу, пока солнце не скрывается за горизонтом. Когда приходит время закрытия, я собираю вещи и выхожу из здания. Логан не писал мне весь день, я ему тоже. Мне не хочется с ним разговаривать, и я не собираюсь менять свое решение, пока он не перестанет себя так вести. К тому же, сегодня Линде нужна моя поддержка. Когда я захожу в квартиру, вокруг царит тишина. Из гостиной пробивается тусклый свет. Линда сидит на диване, завернувшись в плед. Она что-то смотрела на своем ноутбуке, но тут же его закрывает. — Привет, — осторожно говорю я. — Лия, — отвечает она тем же тоном. На ней свободная толстовка, которая явно велика на несколько размеров. В остальном она выглядит как обычно. Уложенные волосы, макияж. Когда мою фотографию слили в сеть, я провалилась под землю, а Линда не сломалась. Она по-прежнему стоит на ногах. Из нас двоих она всегда была сильнее. Я стучала к тебе в комнату утром, но тебя не было. Я стараюсь, чтобы мой голос звучал мягко, без упреков. Маркус заехал за мной пораньше. Я подумала, что будет лучше попасть в университет, пока вокруг еще нет толпы. Значит, Маркус точно ни при чем. Вряд ли бы она так спокойно поехала с ним, если бы у нее были сомнения. Мне очень жаль, что это случилось, Линда. Думаю, ты тоже ее видела. Нет, быстро говорю я. Я узнала об этом от Кении и Саши, но мы на нее не смотрели. Никто из нас, клянусь. Линда выдавливает из себя фальшивую улыбку. «Передай своим друзьям спасибо от меня!» «Они могли бы быть твоими друзьями тоже!» Эти слова вырываются у меня машинально. Линда наконец-то поднимает глаза. «Саша сказала, что будет рядом, если понадобится. Я знаю, что между вами не все гладко, но... Я не хочу вам мешать. Ты никому не помешаешь. Но Логан... Мне все равно, что он думает». «Линда — моя лучшая подруга с самого детства. Я не брошу ее одну в такой момент». Едва я об этом подумала, как в голове звучит голос Логана. «Пусть даже она тебя бросила в такой же ситуации». «Ты хорошая подруга, Лия. Спасибо тебе, правда?» Я отвечаю ей улыбкой. «Мне приятно, что я хоть немного смогла ее утешить. На самом деле я хотела с тобой кое-что обсудить, а теперь сложная часть». Глубоко вздохнув, я сажусь рядом на диван. В свое время мне не хватило смелости обратиться в полицию. Я не была готова пройти через это в одиночку. Но мы сможем сделать это вместе. Так нам обеим будет проще. Я много об этом думала. Этой ситуации с утечками пора положить конец. И сделать это можно только так. Что ты имеешь в виду под обратиться в полицию? Линда внезапно бледнеет. «Мы пойдем в полицию, расскажем им, что произошло, и пусть они расследуют дело. Я знаю, что сейчас это кажется трудным, но если мы хотим узнать, кто это сделал, мы должны...» «Я ничего не должна!» — резко перебивает Линда. «Внезапная перемена настроения вызывает у меня недоумение». «Ты что, не хочешь узнать, кто за этим стоит? А зачем?» «Он заслуживает наказания, поэтому нам и нужно обратиться в полицию». Линда качает головой. «Он наверняка использовал одноразовую симку. Полиция не сможет отыскать следы, мы только зря потратим их время». «Сможет. Они выяснят, где купили эту сим-карту, на чье имя она зарегистрирована. Даже могут проверить камеры наблюдения в магазине. Кто бы это ни был, от ответственности ему не уйти. Мы ему этого не позволим». Я протягиваю руку, чтобы коснуться плеча Линды, Но она резко отстраняется и встает с дивана, сбрасывая плед на пол. Кажется, она не может усидеть на месте. «Я не хочу подавать заявление», — говорит она сдавленным голосом, останавливается и поворачивается ко мне. Я встаю, чтобы подойти к ней и утешить. Я понимаю ее чувство, потому что еще пару дней назад сама испытывала такое же отвращение к этой мысли. Но это правильное решение, и мне нужно, чтобы она тоже это поняла». Мы сделаем это вместе, хорошо? Можем подождать немного, если тебе будет так легче. Я тепло обнимаю ее за плечи. Я не брошу тебя, Линда. Она снова резко отстраняется от меня. Я уже сказала, что не хочу подавать заявление и не буду. Ни сейчас, ни когда-либо. Но тот, кто это сделал... И чего ты хочешь этим добиться? Чтобы его посадили? Исключили из университета? «Нельзя разрушать чью-то жизнь таким образом!» Это звучит словно гром среди ясного неба. Такой реакции я уж точно не ожидала. «Линда, он выложил твою фотографию без твоего ведома, и, возможно, он же слил и мой снимок. А ты хочешь, чтобы ему это все сошло с рук?» Я по-прежнему в полном недоумении. «Если его не наказать, то какова гарантия, что он не сделает это снова?» Мы должны остановить его, пока все не зашло слишком далеко. Поверить не могу, что ты такое говоришь. А что я должна ему сочувствовать? У каждого есть право на ошибку. Взрывается Линда. Я вздрагиваю, когда она повышает голос. Отойдя дальше от меня, она проводит рукой по лицу. И ты не смеешь указывать мне, что делать, заявиться сюда и заставлять меня делать то, к чему я не готова. Я понимаю, что ты не готова. Осторожно возражаю я, но мы... «Нет, ты не понимаешь! Вот в чем проблема! Столько лет дружим, а ты меня никогда не понимала!» Этот необоснованный выпад выводит меня из ступора. Линда резко меняет тему, а когда аргументы исчерпаны, она, как обычно, переходит на личности. Сердце бешено стучит, пока я пытаюсь понять истинный смысл происходящего. «Что ты такое говоришь?» Линда гневно смотрит на меня. «Ты никогда не была хорошей подругой!» «Ты сейчас серьезно?» «Ты же только что прыгала от радости, когда я сказала, что Саша хочет включить тебя в нашу компанию!» Она молчит, а я продолжаю. «Почему ты ведешь себя так, будто я на тебя нападаю, Линда?» «Потому что именно это ты и делаешь!» «Нет. Я просто предложила подать заявление вместе. Никаких нападок. Линда снова проводит руками по лицу, явно разочарованная тем, что я до сих пор не сдалась. «Ты правда готова так поступить с Логаном?» «Так вот, к чему она клонит. Кажется, меня сейчас вырвет. Это был не он. Эти снимки я отправляла только ему!» «Линда, я знаю, что это не так. Логан был со мной, когда их слили. Мы провели вместе весь день, и Логан точно никогда бы так не поступил». Не после ситуации, в которой оказалась Клариса. В моей голове начинает складываться ужасающая теория. Я с трудом сглатываю. До недавнего времени я тоже так считала, что эта фотография была только у Хейза. Я даже не думала, что виновника может оказаться кто-то еще. Голос дрожит. «Но я же всегда была такой неуверенной, правда?» Линда замолкает. «Лия, я всегда была неуверенной. Повторяю я, глаза наполняются слезами. Тем более, если дело касалось таких снимков. Мне нужно было получить чье-то одобрение, прежде чем отправить их Хейзу. Я нуждалась в совете. Так что он не единственный, у кого они были. Тебе я их тоже отправляла. Мне не нравятся твои намеки. Но все так быстро встает на свои места, что удивительно, как я не поняла этого раньше. Это была далеко не самая откровенная фотография, продолжаю я. Но мне было стыдно показывать другие кому-то, поэтому даже тебе я их не отправила. Вот почему Литом оказалось только то фото. Ты же приходила к нему, да? Хотела выложить самую компрометирующую. Но он ничего не дал. И тебе пришлось довольствоваться тем, что было. Ты сама не понимаешь, что... Как ты могла так поступить со мной? Я перебиваю ее. Ком в горле начинает меня душить. Кажется, я еще не до конца осознала, что меня предала именно она, Линда, моя лучшая подруга. Она собирается что-то сказать, но я добавляю. Хватит с меня лжи. Я тебе больше не верю. Хочешь поговорить о лжи? Вскидывается она. Отлично, с тебя и начнем. По-твоему, я не заметила, что машина Логана Тернера появляется внизу несколько раз в неделю? «Ты единственная, кто здесь лжет! Ты говорила, что между вами ничего нет!» «Слушай, а почему тебя вообще это так волнует? У тебя есть парень, Линда! Прекрати уже зацикливаться на Логане!» «Чтобы что? Чтобы ты могла забрать его себе?» «Я не собираюсь никого забирать. Логан не вещь. Он человек. И сам принимает решения». «Ты же не думаешь, будто он и правда хочет быть с тобой?» Эта пренебрежительная насмешка подсказывает мне, что дело тут не только в Логане, но и во мне. «По-твоему, это какое-то соревнование?» «Оно им стало, когда ты решила принять участие. Ты правда веришь, что у тебя есть хоть какие-то шансы?» Она презрительно окидывает меня взглядом с головы до ног. «Да чего же ты жалкая?» Мое терпение лопнуло. Я подхожу ближе, пристально глядя Линде в глаза. «Я не конкурирую с тобой». Твердо говорю я и делаю паузу. «Но будь это соревнование, ты бы сошла с дистанции еще на старте, потому что я уже победила». Выражение ее лица мгновенно меняется. «Это неправда». Она запинается. «В тебе нет ничего особенного». «Только вот с Логаном мы общаемся всего пару месяцев, а я уже нравлюсь ему больше, чем ты когда-либо понравишься за всю жизнь». Я ни за что не стала бы ссориться с другой девушкой из-за парня, но сейчас мне хочется быть жестокой. Такого гнева я никогда еще не испытывала. Не из-за Логана, а из-за самой Линды. Я не могу смириться с тем, что она сделала, как она меня обманула. Я защищала ее снова и снова. Я ссорилась с Логаном из-за нее. Она предала меня. Она причинила мне боль. Она меня предала. И ей было все равно. «Он играет с тобой», — повторяет она старую песню, — «использует тебя и бросит, как всех остальных. А когда ты придешь ко мне, рыдай и прося прощения, вспомни, я тебя предупреждала». «Со мной он так не поступит», — она насмешливо фыркает. «И почему же? Ты какая-то особенная». «Я знаю Логана. Если я говорю, что нравлюсь ему, значит, я уверена в этом. «Никакие твои слова не заставят меня передумать. Ты должна благодарить меня за то, что я не обратилась в полицию, когда ты выложила мою фотографию». «Ты правда думаешь, что я этого хотела?» — восклицает она. «Ты сделала это, Линда. Потому что ты меня заставила. Ты думала, я никогда не узнаю, что ты устроила той ночью?» «Все вас видели? Видели, как ты его целовала, как поднималась с ним в ту проклятую комнату? Ты меня унизила перед всеми!» — кричит она, выходя из себя. «Если бы не твои поступки, мне не пришлось бы никому отправлять эту фотографию!» «Ты сделала это, чтобы меня наказать?» «Я не могу поверить своим ушам». «Я сделала это, потому что хотела, чтобы ты его возненавидела!» признается Линда, явно не испытывая ни малейших угрызений совести. Но мне это не удалось. На самом деле ты добилась противоположного эффекта. Так мы с Логаном и подружились, а тебе хотелось того же. Вот почему следующая слитая фотография была твоей. Ты сама ее и выложила. Услышав мое обвинение, Линда паникает. Ее привычные защитные барьеры рушатся, глаза наполняются слезами из груди вырывается тихий всхлип. Кажется, будто ей трудно дышать. «Я не хотела этого!» — всхлипывает она. «Линда. Я сделала это импульсивно. Дважды!» Вытерев нос, она садится на диван и закрывает лицо руками. «Когда мне рассказали, что ты натворила на той вечеринке, я очень разозлилась. Я не могла перестать думать о том, что ты меня предала, хотя... Хотя ты была моей подругой, а!» «Перестань перекладывать вину на меня!» «Я не хотела тебе навредить. Я... я была уверена, что рано или поздно все об этом забудут. Я просто хотела не... уничтожить меня». Заканчиваю я за нее. «Мечтала довести меня до того, чтобы я боялась выйти из своей комнаты, так ведь?» Линда продолжает рыдать. «Это нечестно!» «Что нечестно? Ты выложила эту фотографию в приступе ревности». А тебе это сыграло только на руку. У тебя все складывается отлично, даже когда должно быть наоборот. Это несправедливо. Я молча смотрю на нее, не в силах осознать сказанное. Линда продолжает. Ты хоть понимаешь, как тяжело дружить с кем-то вроде тебя? Тебе все удается. Ты поступила на отличную специальность, как родители и хотели, а я все время разочаровываю своих. Столько людей восхищаются твоими книгами, а ты даже не ценишь этого. Ты отвратительно идеально. Я устала быть той подругой, на которую никто не обращает внимания. По-твоему, это ты находишься в моей тени? Да, с самого детства. В школе на тебя обращали внимание, хотя ты даже палец о палец не ударила для этого. Такая вся из себя хорошая и верная, а я всегда была шумной и общительной. Я мечтала быть такой, как ты, Лия, такой же загадочной. Не делай вид, будто ты об этом не знала. Она презрительно смотрит на меня. «Ты превратила меня в невидимку!» «Линда, ты самая яркая личность, которую я когда-либо видела!» «Ты представляешь, как это утомительно! Как много сил я на это трачу!» Я потрясенно выдыхаю, Господи Боже! Это многое объясняет. «Не строй себя жертву!» Ты пыталась переспать с Хейзом? Она напрягается от этого вопроса. «Этого мне достаточно!» «Конечно же, пыталась. Вот почему то не сказала ему «нет», когда вам выпал поцелуй в игре в бутылочку? Он нравился тебе еще до того, как мы начали встречаться? Или ты просто зациклилась на нем, когда увидела, что я счастлива?» «Могу задать тебе тот же вопрос, знаешь ли, и давно ли ты влюблена в Логана Тернера? Потому что ты замутила с ним, когда я все еще по нему страдала». «Я не такая, как ты». «Конечно, нет. Ты намного хуже. Водишь всех вокруг за нас. Они-то думают, что ты хорошая, что всегда будешь рядом. Но знаешь что? Это ложь. Ты ужасный человек, как и я. Вот почему мы всегда были такими близкими подругами». «Не сравнивай нас», — предупреждаю я ее. «Ты несколько раз целовалась с Логаном, не испытывая никаких угрызений совести. Если это не пример плохой подруги, то что тогда?» А теперь ты вдруг предъявляешь мне какие-то претензии и... Линда, у тебя есть парень. Ты бы никогда не обратила внимания на Логана, если бы не я. Я со школы была в него влюблена. Снова этот презрительный взгляд. Очередная ложь. Нет, это правда. Делаю паузу. Я не говорила тебе об этом лишь потому, что я боялась, что ты попытаешься его соблазнить, как только узнаешь так она поступала со всеми парнями, которые мне тогда нравились. Так она поступала со всеми моими подругами. Едва я заводила с кем-то дружбу, Линда находила способ этому помешать. Я никогда не задумывалась об этом. Мне казалось, что они отдалялись, потому что я скучная, неинтересная, недостойная. Но нет, я никогда никого не обидела. Я никогда ни с кем не обращалась плохо. «Если Линда способна унизить меня в лицо, то что она говорит за моей спиной?» Логан был моим маленьким секретом. Я до сих пор не осознавала, насколько сильно я старалась скрыть его от Линды. Может быть, в глубине души я уже понимала, как разрушительна наша дружба. «Ты простишь меня?» — вдруг спрашивает она. Я моргаю в недоумении. «Что?» «За все, что я сделала. Ты простишь меня?» Линда снова всхлипывает. «Пойми меня, Ли, я не... Я никогда не хотела тебе навредить, я не... не...» «Линда, — перебиваю я, — она что, правда, надеется, что после такого я буду вести себя, как ни в чем не бывало?» «Прости меня, пожалуйста, я... я не... Я хочу, чтобы мы остались подругами и... «Если все, что ты сказала, правда, то вряд ли мы когда-либо ими были...» Линда плохой человек. Неважно, сколько раз она будет оправдываться. Дело не только в том, что она плохая подруга. Хороший человек в принципе не может поступить так с другими. Она предала мое доверие, чтобы сделать мне больно. Унизила перед друзьями. Пыталась отвадить от парня, который мне нравится. Пренебрегала мной, заставляла чувствовать себя невидимой и недостойной. А я все это терпела. Принимала удары один за другим, один за другим. «Но с меня хватит». Она качает головой, в ее глазах стоят слезы. «Ты же не серьезно?» «Я переезжаю», — твердо говорю я. «Пока не знаю, как и когда, но это решено. Не хочу больше иметь с тобой дел». Линда начинает рыдать еще сильнее. «Почему ты так относишься ко мне? Я же хорошая». «От тебя, Линда, я не видела ничего хорошего». Наконец-то после стольких лет я готова посмотреть правде в глаза. Жаль, что не поняла этого раньше. Она продолжает всхлипывать, но я даже и не думаю ее утешать. Линда встает, быстро пересекает гостиную и запирается в своей комнате. Через несколько минут она появляется в коридоре с сумкой через плечо, направляется к выходу и уходит, громко хлопнув дверью. Она не говорит «прощай», но я знаю, что это прощание. Я не плачу. Не плачу и тогда, когда остаюсь одна в этой тихой пустой квартире. И не тогда, когда получив от меня сообщение, Саша приходит вместе с Кенни и крепко меня обнимает.